Глава 4. За что я особенно люблю наш дом, это за утренний вид из окна. Тот самый вид, который идёт в комплекте с чашкой кофе и печеньем, когда ты сидишь за кухонной стойкой в халате, смотришь попутно местные новости по телевизору и глядишь в окно. До озера рукой подать, метров двадцать, наверное. Вот заборчик на границе нашей лужайки, двухполосная дорога, ряд тополей и дальше вода уже. Она бывает разного цвета, и серой, когда пасмурной, и черной ночью, а сейчас она зеленоватая. Утро одновременно и солнечное, и прохладно-ветренное. И поэтому поверхность воды взлохмачена мелкой злой волной. Кстати, в такую погоду рыба совсем не клюёт, как я уже выяснил. «Да, ещё газета передо мной на столе, тоже с местными новостями» каких для целой газеты не так уж и много, но газета — это символ настоящей жизни, некой стабильности, поэтому я с удовольствием открываю почтовый ящик каждое утро и даже кое-как отпечатанную рекламу, вынимая оттуда чуть не с благоговением. И думаю, что это не только у меня такое, потому что тягу к символам нормальной человеческой жизни я замечаю очень многих. Даже наши субботние барбекю отчасти такой же природы. Просто поиграть в добрых соседей, потому что за пределами этого усиленно создаваемого и культивируемого мирка начинается территория страха и неуверенности. Неуверенность, она во всем. Она заложена в сам статус нашего анклава. Пусть пока его обитатели не знают, зачем именно их пытаются ловить и задерживать федералы, и большинство чужих уже не верит в сказку про то, что все они носители вируса суперкори, но они знают то, что федералов много, а чужих все еще мало. И то, что Анклав находится в Канаде, это не только потому, что здесь есть нефть и зерно, но еще и потому, что сюда федералам добираться далеко. И опять же, каждый в душе понимает, что рано или поздно они сюда доберутся. Так или иначе. Но, в общем, пока такие мысли все же получается давить. Хотя бы тем, что забот хватает. Мне, меня, например, впереди дел непочатый край. И у Насти тоже, которую здесь зовут Энис. Вообще-то из Анастасии получается имя Стейси, Но Стэйси ей не понравилось, поэтому она сократила свое полное имя до вот этой самой Эннис. А имя Насти в англоязычном окружении все же лучше не употреблять. Слишком похоже оно на нести то есть отвратительной. Так вот, у нее тоже дел выше крыши. Она и пилот на Геркулесе, и инструктор летной школы, причем главный, то есть всей школой командует. Еще и директор получается. Здесь много людей на все руки от скуки. Потому что специалистов никаких не хватает, и каждый, обладающий знаниями и умениями в чем-то важном для анклава, ценится на весь золото. Я вот вроде бы командую отрядом, который здесь зовут Task Force, предназначенным для борьбы с бандами. А по факту мы чем только не занимаемся, от знакомого еще по углегорску контроля нежилого сектора до организованного мародерства в мертвых местах. Но это все пока, пока тянется орг-период, пока набирается штат пока люди тренируются и пока готовится техника. А затем нам надо будет доказать, что мы созданы не зря. Что сделать? Ну, для начала снизить давление, которое оказывают банды на базу в Грейт Фоллс. Потому что именно через нее проходит основной торговый маршрут нашего анклава – Вайоминг. В территорию Вайоминг, которая отложилась от федеральной и ведет теперь самостоятельную политику, вводя дружбу с чужими. Банд там много, банды создают проблемы, и нам надо бы, если и не уничтожить их, что такими силами чистая утопия, то заставить покинуть территорию, откочевать оттуда к чертовой матери и больше не мешать. То есть силами отряда надо сделать их жизнь в том месте невыносимой. А пока они пытаются сделать невыносимой жизнь базы. Зачем? Потому что они психи? Я бы не сказал. Психам нужны пленные, нужны убийства. Для психа свет клином на базе не сошелся. База — это уже проявление рационального в их планах. Если ты сумел сделать жизнь базы невыносимой, то вынудил с тобой договариваться. И взамен ты можешь уже что-то требовать. В общем, сейчас я допью кофе, переоденусь в канадскую форму со знаками различия нашего анклава и поеду на службу. Готовиться и готовить отряд к будущим победам. Такой вот я оптимист. Настя с мокрыми, кое-как просушенными волосами, одетая в длинный купальный халат, зашла на кухню. Это мы с ней пробежались с утра. Она от меня тоже эту полезную привычку подхватила. Зажужжала кофеварка. Тихое семейное утро, обычное семейное счастье. Обычно к семейному счастью прилагаются дети, но у нас с этим здесь нет у чужих детей. Может, и к лучшему. Скорее всего, к лучшему. Но это приходится себе регулярно объяснять так как сознание эту истину усваивать отказывается. «Ты сегодня как обычно?» «Скорее всего», — я пожал плечами. «Вроде бы ничего сверхпланового не ожидалось, а что?» «Ничего», — отмахнулась она. «Просто какие-нибудь планы на вечер пытаюсь составить». «Какие?» «Пока только пытаюсь, не знаю еще. Может быть, в город выберемся?» «В город?» «Это в ту часть Колдлейка, которая ближе к военной базе, где городские власти и все такое». Мы живем в другой части, той, что у озера. Между ними несколько километров. Если кто-то хочет поехать сюда, то, говорит, на берег. Я не против. Тогда нормальную одежду с собой возьму. Переоденусь на базе. Выйти в город — это вроде как пройтись по немногочисленным магазинам, а потом осесть на ужин в каком-нибудь гриле, а закончить все в каком-нибудь баре. Сегодня пятница, сегодня все аут. Аут. Пойти развлекаться, в переводе с английского. Здесь и далее примечание автора. И да, шляться по барам в форме как-то не камельфо, так что лучше переодеться. Может, тогда на одной машине поедем? спросила она. Давай. Обычно мы на двух, потому что оба на службе. И как там день пойдет заранее не угадаешь, но в пятницу мы практически всегда после службы в город, поэтому стараемся на одной, чаще на моей. Здесь даже что-то вроде часа пик наблюдается. По крайней мере, одновременно с нами из своих домов уезжает еще множество людей. Озерная часть города больше желает, так что те, кто едет на работу, едут как раз в город. Или на бывшую базу канадских ВВС, как мы, например. В гараж мы машины не загоняем. В гараж у нас скорее за кладовку работает. А обе, и черный Либерти, Насти и мой немолодой белый пикап с поднятым над дорогой повыше брюхом, стоят на подъездной дорожке. Мы загрузились в пикап, закинув сумки на заднее сиденье, затем я сдал задом на дорогу. Сначала дорога вдоль озера, самый мой любимый отрезок, потом недолгое петляние по улицам, затем недолгая поездка по шоссе среди полей и перелесков. Пейзаж — самая настоящая средняя полоса России. Здесь даже в свое время на базе были курсы выживания для натовских пилотов, на случай, если их над вот такими же местами в России собьют. Но курсы закрыли еще с окончанием Холодной войны. Машин на шоссе в город тоже немало. Даже школьный автобус впереди едет. Но школьников нет. Он теперь здесь вроде как зарейсовый. Не все любят сами за рулем кататься. К тому же Husky Energy, нефтяная компания, которая основа основ и оплота плотов местной экономики, своих работников возит централизованно. Ну, тех, какие этого сами хотят. В городе на улицах тоже было суетно. Рабочий день начинался. Проехав по 50-й, я увидел открытое отделение Husky Credit местного банка и напомнил себе, что надо бы обналичить зарплатный чек, который я как раз получил перед вылетом в Niagara Falls, но в банк заскочить с ним не успел. Наличных в кармане и так хватает, но у нас платежи по кредиту и все такое, так что пусть зарплата в полном объеме ляжет на счет. За городом трафик стал уже не таким интенсивным, большинство едущих там и осело. На базе там еще пару-тройку километров по шоссе, но машин немного. Навстречу проехал патруль на двух вооруженных бронированных дживагенах. Это основная бронетехника в этих краях. Все, что не было, полностью уничтожено на складах канадской армии. Так себе машина, прямо скажем. Недаром канадцы после Афганистана начали активно искать ей замену. «Да вот не успели. Американский Хамви уж на что проблемный экипаж, но этому дживагену хотя бы устойчивостью 100 очков вперед даст, равно как и вместимостью и грузоподъемностью. И вооружение не сравнить. Хотя против твари тьмы обычные единые пулеметы куда лучше применять. И экономней, и поворачиваются они быстрее, и сверху бойность 50-го калибра тут лишняя. Это уже против людей». Как бы то ни было, хамви на базе тоже есть теперь. Я прямо в воротах столкнулся с легко бронированным. Со старым пулеметом М-60 на открытой турели. Это недавно одна из групп дальней разведки, что подчинены МИЧу, в штате Вашингтон наткнулась на совершенно целый, никем не разграбленный и невзорванный арсенал Национальной гвардии. Говорят, что там следов стрельбы хватало, так что вышло, что кто-то этот арсенал отстоял для себя, а потом, скорее всего, или умер, или что-то другое случилось». Что оттуда пригнали, теперь вон стоит, вытянувшись в ряд у стены ангара. Несколько тяжело бронированных хамви, вооружённых всерьез, несколько таких, какой мы только что встретили, и несколько обычных, разъездных и логистических. Я проехал мимо этих машин до главного здания базы, учебного центра. Там высадил Настю, поцеловав её и дав забрать сумку из кабины. «Переодеться не забудь», — напомнила она. «Хорошо». Она вообще-то тоже ходить в форме должна, но этот факт игнорирует. Говорит, что тогда её начинает начальство строить, а она строится ненамеренно. Наверное, какой-то резон в этом есть. А вот и наш отрядный ангар. Большой, серый, с огромными воротами, через которые раньше катались самолёты. Самолётов здесь больше нет, так что в ангаре сконцентрировалась вся наша отрядная база. Я остановил пикап у в рядок с другими машинами тех бойцов, кто приехал на службу или дежурил ночью. Выбрался из кабины. В воротах меня встретил Халлоран. Из новых. Рослый, белобрысый парень с длинным лицом и вечно розовыми щеками, провалившийся сюда из некоего городка Индиан Пасс в Монтане, которого в этом слое действительности вообще не было. Эдакий углегорск в местной версии. В прошлой своей жизни Пол Халлоран водил фургон «ЮПС» и любил охотиться на оленей, чем увлекался с детства. И теперь оба умения пригодились. Водил машину он действительно отлично. Стрелял блестяще и умел искать следы. Так что отбор в отряд он прошел достаточно легко. Ночь он провел в крепко запертом от греха и всяких тварей складе, а сейчас неторопливо прохаживался в воротах, скрестив руки поверх висящего на груди автомата. Как дежурство... «Без происшествий, Кэп!» С чьей-то легкой руки меня начали называть Кэпом. То есть капитаном. Почему я чего, ума не приложу. Но обращение прижилось, и я с этим поделать уже ничего не мог. Впрочем, некоторые звали боссом. Тут кто как. Ангар огромный, так что у нас тут разместилось все. От парка и арсенала до казарм. Уже знакомых мне контейнеризованных жилых модулей. Установленных в два ряда у дальней стены. Это на случай перехода как раз на казарменное положение. Служба все же. Да и сейчас четверть личного состава остается на ночь в ангаре. Службу нести. Халоран лишь один из них. Командовать дежурной сменой остался Роб. Роба я увидел у машин. Роб рослый, жилистый, в прошлом пусть и не хватавший звезд, но профессиональный рукопашник в смешанных боевых искусствах. А заодно теперь один из самых близких мне людей в отряде. Можно даже сказать, что друг. Пожали друг другу руки обменялись вопросами, как дела. Прошит уже заезжал на своем велике, спрашивал тебя», сказал Роб. «Выглядел очень деловым». Не сказал, зачем. «Нет, он скоро снова заедет», сказал. «С покраской закончили?» «Да, все здесь», Роб показал на ряд машин перед нами. «Теперь мы не бедствуем после рейда на завод «Инкос» Торонто, который прошел еще на удивление без всяких проблем». Оттуда мы пригнали бронетехнику, причем много бронетехники. Ну, по нашим масштабам много. Главное, мы заполучили целых 11 LIPV, больших взрывоустойчивых бронемашин, весом в десяток тонн каждая, с турелями под вооружение, из которых отдали 5 в общественное пользование, а 6 оставили себе. Сейчас в них уже установили крупнокалиберные пулеметы, или Марк 19 и машины были готовы к делу. Ещё нам досталось восемь таких же машин, сделанных для полиции. В них не было башен под оружие, вместо пяти бойцов в каждой могло ехать восемь, и компоновка была уже не с кузовом, а вроде внедорожника. Двухобъёмная. Четыре мы отдали, четыре оставили себе, сняв с них всякие полицейские атрибуты вроде мигалок. И вот эти машины нам перекрасили из синего полицейского цвета в защитный военный. А еще перекрасили один бронеавтобус под названием «Гурон», не знаю, как еще назвать, высокий броневик-фургон с плугом для разбивания баррикад и двенадцатиместным нутром, каких мы притащили два и опять же один отдали. Господь велел делиться, чтобы не провоцировать зависть и интриги. Заодно мы отдали весь транспорт, что получили сначала, а командование от щедрот под логистику выделило нам три достаточно новых унемога с тентом. Так что техникой отряд теперь укомплектован лучше некуда. Сейчас переоборудование машин заканчивали. Один из полицейских инкасов уже почти переоборудовали во что-то вроде командно-штабной машины, поставив туда мощную связь. А вот по еще одной машине мы как раз ждали информацию от Рашида, который разбирался с имуществом, что мы вывезли из Баффала. Предполагалось поставить туда флир на выдвижной штанге. Но мы пока так и не знали, есть у нас эти приборы в требуемом виде или нет. Закончим, и вот тогда сразу же двинем на войну. Еще один контейнер — это штаб. Поначалу мы попытались разместиться в основном здании базы. Нам даже выделили большую-большую комнату с компьютерами. Но оказалось, что там все же неудобно. Штабной работой у нас от силы три человека занимаются. Люди больше тренируются и работают с техникой. Так что перенесли все это прямо в ангар. Так жить оказалось проще, все под рукой. Едва сел за стол, зазвонил телефон, снял трубку. Шон, бывший коп из Портленда, что в штате Мэн, который у нас кем-то вроде начальника контрразведки числится, помимо всех остальных обязанностей. Мужик толковый, уже доводилось иметь с ним дело. «Привет, как дела?» «Нормально, как у тебя?» «Тоже. Ты Мартенсена из Вайоминга помнишь?» «Конечно». «Мартенсен?» В том Баффало, что в Вайоминге, где теперь официальная столица территории, а не в том, откуда мы вчера прилетели, командует ополчением. И да, я его помню и с ним знаком. Нормальный мужик, к слову, дело иметь можно. Он здесь сейчас, хочет с тобой поговорить. Прямо сейчас? Я бы через полчаса пришел. Черт, мне надо бы с Рашидом все же пообщаться. Это нормально, он тут еще пару часов будет. Приду. Интересно, что это Мартенсену от меня могло понадобиться персонально? «Общие проблемы с территорией Вайоминг у нас есть, но с ними проще к моему командованию, а не ко мне. Мы с ним общались, но как бы дружбы тесной не случилось. По службе. Да один раз в баре столкнулись, когда он мне пиво проспорил. Кажется, на пиво тогда спорили. Нет, на деньги. Он мне сотню местных долларов проиграл, а я как раз платил за пиво».